Однако большая группа цивилизаций, например, уже несколько веков, добивается развития транспортной системы в сторону близлежащих шаровых скоплений. И определенный смысл здесь, конечно, есть. При том уровне технологий, которого мы достигли, переброска на большие расстояния к некоторым из этих скоплений вполне реальна. Кроме того, шаровые звездные скопления практически свободны от пыли и газа, так что...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 Только для галактического центра ты и есть Земля. Для них ты представляешь Землю.